Часть а язык не мог пошевелиться. Предупреждение Эшли лишь достигло его ушей, но он не мог двинуться. Вместе с ее голосом по его спине пробежался озноб, а язык понимал, что же это был за холодок. «Я покойник». Чувство было такое, будто его тело разорвали на части. Хотя он оставался цел, и его сердце точно билось, почему он все еще оставался жив? Пока парень думал об этом, Он с сестрой, которая тоже не двигалась, переглянулся, после чего пришел к пониманию. Чтобы не задеть ее, парня самого с неохотой отпустили. Холодный ветер прошелся по щеке. Уличный воздух, но ставни ведь закрыты. Айзек в ужасе посмотрел над собой. Там была тьма и белый овал. Потолок просто куда-то исчез. Он даже не был уверен, что слышал, как крыша сломалась. Но крыши не было, зато можно было увидеть луну в ночном небе и еще источник его озноба. Монстра, верхняя часть тела которого принадлежала орлу, а нижняя льву. Святой зверь Грифон. Он скорее не летал, а стоял. Он гордо завис в воздухе, расправив крылья. За спиной его омывал свет луны. С большой высоты он смотрел на них своими зоркими птичьими глазами. Крыша не стала, потому что этот монстр что-то сделал. От Грифона буквально сочилась жажда убийства, от его взгляда пробивала зноб, а сам парень ощущал близость смерти. «Почему?» – случайно вырвалось из груди. Противник вызывал ужас. И тут... внезапная боль. Он посмотрел и увидел, как змея укусила его в бедра. «Соберись, младший брат!» Глядя вверх, Эшли оскалила свои зубы. «Надо бежать!» Бежать? Намекая язык подумал, какая это глупость. «Только что мы обсуждали, как выйти на связь с Грифоном, и вот он здесь, а мы должны бежать?» Глупая мысли глупый вопрос. Из-за того, что он много думал, тело реагировало медленней. Айзек не знал, что ему делать с такими лобовыми атаками. Ах! Его сознание угасало. «Айзек!» Его привел в себя крик. Он сфокусировал свой взгляд. Прямо перед ним было лицо девушки. Изодора! «Живой? Эй, ты ведь живой?» «Я потерял сознание?» «Ага, живой. Вроде», — коротко ответил он. а язык начал двигать шеи и осматриваться. Шаг за шагом он вникал в суть происходящего, похоже, из-за случившегося переполоха свет погас. Зато из-за того, что они лишились потолка, над ними сияла луна, которая тускло освещала их. Он лежал на спине на полу, и сверху на него почему-то уселась из Она слезла, и он смог приподняться, после чего увидел это и сразу онемел. «Не может быть!» Их комнату переломили пополам. Кроме того, что крыша была сорвана, от стены до самого пола шла огромная трещина. Такое ощущение, будто это проделали кухонным ножом. То, что здание не обрушилось, можно было считать настоящим чудом. «Это сделал Грифон?» «Тогда...» «Это ты меня спасла!» И Изодора молчала. Ее лицо было опущено. Хотя, исходя из ситуации, по-другому даже было сложно подумать. Девушка оттолкнула его и спасла от яростной атаки Грифона. Она переживала, что из-за этого он потерял сознание. Девушка одним ударом смогла пробить стену, так что тут ничего удивительного не было. И тут с запозданием он заметил. «Где Эшли?» Изодора покачала головой. А Он сразу же посмотрел вверх. «Там был лишь месяц и тьма». Гарифона видно не было, его начали переполнить эмоции, Айзек ударил по стене кулаком. Проиграл. «Прости», – раздался тихий голос у Задоры. «Ты ни в чем не виновата. Но я смогла спасти лишь тебя. Я не дотянулась до госпожи Эшли». «Ты не виновата!» – прокричала Айзек и сжал зубы. «Это я виноват. Эшли его дважды предупредила, а он даже двинуться не мог. Он ничего не смог сделать». И это была его вина. «Эй, откуда Грифон узнал, что мы здесь?» Изодора спросила так, будто зачитала монолог. «Вряд ли у него есть способность в сновидения. Слова девушки повлияли на него. Он начал осматривать полуразрушенную комнату. На полу он увидел свой меч и взял его. «Айзек?» Оставив Изодора, он покинул комнату, прошел по короткому коридору, а потом буквально спрыгнул с лестницы. Старания грифона нанесли ущерб еще и первому этажу. Как и в их комнате, здесь на потолке, стене и полу была огромная трещина. Рядом с трещиной сидел знакомый мужчина, хозяин гостиницы. Он едва избежал атаки грифона, но теперь даже на ногах стоять не мог. Увидев парня, лицо мужчины исказилось. Он схватил мужчину за грудки. "Это ты и призвал грифона сюда?" Он не подтвердил ни опроверг, но молчание было ответом. Надо было быть осторожней. Рандайт страна, контролируемая святым зверем Грифоном, поэтому живущие здесь люди обращали внимание на врагов. Надо было больше говорить Эшли о предосторожности. Больше всего на это он злился на себя. Желая мести, он собрался вытрасти из мужчины всю возможную информацию. «Айзек, стой!» Она догнала его. Позади него раздался голос из Адоры. «Возможно, я остался один». Потеряв рассудок, он был готов убить мужчину. Айзек глубоко вздохнул и успокоился. Он продолжил свои вопросы. Что задумал Грифон? Грифон действовал быстро. Гидра тоже действовала быстро. Но тогда была замешана ярость. Но к Грифону это не относилось. Жители рассказали, и он сразу же напал и похитил Эшли. Они с самого начала готовились к этому. Грифон что-то задумал. Это подсказывала интуиция Айзека. «Зачем он схватил Эшли? Отвечай!» Мужчина дрожал от страха, но молчал. Айзек ударил рукоятью меча мужчину по носу. Стоны кровь. «Айзек! Молчи, смотри!» Он ответил, даже не оборачиваясь. У мужчины из носа текла кровь, когда он заговорил. «Не знаю. Мы просто сообщаем о пришедших незнакомцах. Посторонние сразу бросаются в глаза!» Айзек раздосадован нацикнул. В эти мало застав... И, по сути, этот город был входом в страну. Поэтому иностранцы очень выделялись здесь. И если Айзек верно помнил, тут было полно таких гостиниц. Они сразу узнают, кто откуда прибыл. У них не было пропускных пунктов, но их роли исполняли гостиницы. Скорее всего, они тайком узнавали об иностранцах и доносили информацию до Грифона. «Но ведь с нашего прибытия даже дня не прошло! Ранее господин Грифон отдал указание!» «Доложить, когда найдут молодого парня с белой змеей. «Информация была передана голубиной почтой!» «На своих крыльях он смог в мгновение ока домчаться сюда!» Как язык и предполагал, Грифон нацелился на Эшли с самого начала. И выходило, что они заполучили информацию из границ Левотейна. Эшли видел еще кто-то. Он был недостаточно осторожен, а язык сжал зубы. «Какую цель преследует Грифон? Зачем он похитил Эшли?» «Не знаю!» «Я больше ничего! Кое-что ты знаешь! Говори, где находится Грифон!» Какое-то время взгляд мужчины бегал, потом он заговорил. «Господин Грифон, уже долгие годы готовятся... к чему? К войне!» В «Войне?» Неожиданные слова удивили его. «Как это понимать? Неужели Грифон решил напасть на другую страну?» «На святых зверей!» Неожиданно сказала девушка. Айзек обернулся. Там просто стояла Изодора. Похоже, она что-то поняла. Что со святыми зверями? Грифон решил напасть на других святых зверей. Айзек нахмырился. Он совсем не понимал, что хотела сказать девушка. Зачем святым зверям сражаться друг с другом? Я же говорила, что святые звери любят Суккуба. Ага. Потупив взгляд, она сжала кулаки. Думаешь, они будут удовлетворены лишь частью дорогого человека? Айзек забыл, как дышать. «Неужели такое возможно? Ради этого святые звери собрались сражаться?» Словно понимая его, Изодора продолжала. «Не только Грифон. Все святые звери. Так сказал отец». Получив часть тела демона в святых зверях проснулось желание. Тело, плоть, все, что было у демона сновидений, они будут сражаться, чтобы заполучить доли друг друга. И эта война приведет к краху всего континента. Это... Испытывая слабую головную боль, Айзек спросил. «Зная, что они будут сражаться, святые звери разделили тело Эшли?» Бледная задора кивнула. «Святые звери хотели сделать суккубу своим, поэтому и пришлось её разделить. Когда каждый получил своё, они решили обобрать друг друга. Война на равных, последняя оставшаяся заберёт её себе. Всем оставалось лишь смириться с этим решением». Айзек был так поражён, что не мог найти слов. Поделили поровну, собирались сражаться на равных. Все с этим согласились. Да что они себе возоманили, так обращаясь с телом Эшли? Вот как? Значит так? Внутри Айзека бушевало море эмоций. Тело Эшли можно восстановить, и святые звери держат их у себя, не поедая. Ради этого? Они хотели собрать тело Эшли, чтобы вновь встретиться с желанным человеком. А то, что ты говорила раньше... «Это была ложь?» «Я не лгала». «Ага». Изодора говорила, что тело Эшли можно сделать прежним, и что святые звери оставляют свои доли себе, не пожирая их. Здесь нигде лжи не было, хотя все оставалось слишком неопределенно. Но он больше не поведется на поводу у ее слов. «Хватит твоей лжи!» Полечи девушки дрожали. «Почему ты раньше не сказала нам это?» «Потому что отец сказал мне только остановить войну». Голос был приглушённым. «Отец отправил меня с вами для этого. Не знаю, о чем он думал, но он считал, что так мне будет проще противостоять святым зверям». «Поэтому ты сразу и не сказала!» Он закричал а лицо и задоро исказилось. «Так ведь...» Она не смогла закончить. Девушка опустила голову и плакала. Чёрт, это был просто приступ гнева. Айзек понял, что был разозлен. Грифон нацелился на них, «Если бы только понял это, возможно, смог бы что-то сделать с внезапной атакой. А может, результат бы не изменился. Ведь он был беспомощен. И все же... Просто уйти, поджав хвост?» Эйзек бросил мужчину и повернулся к Изадоре. «Я иду спасать Эшли!» Девушка промолчала. «Что будешь делать ты?» «Могу я пойти с тобой?» «Я спрашиваю, что ты будешь делать!» Он крикнул на нее, и Изадора прикусила губу, В спешке она утерла слезы. Девушка подняла голову и четко ответила. «Иду. Я тоже иду».